Глава 18. Друг. «Ник! Ник!» – заорал Ганс, с ужасом смотря, как обрубки ног его друга упали на траву. Это гнида убила Ника!» – амфибия шмякнулась с грохотом на землю, сотрясая округу. Ганса чуть не опрокинула. Затем монстр, словно издеваясь над ними, поднял свою уродскую башку вверх и сглотнул, зажмурившись от удовольствия. «Ах ты, мразь!» – заорал он и сорвался с места. «Ганс, стой!» Тренер схватил его за шиворот и резко дернул назад. Его с чудовищной силой откинуло на несколько метров и вовремя. Зеленая жижа расплавила то место, где он недавно был. Став Ганс увидел, как в жабу влетел принц и ухватился зубами поврежденный поврежденной магией участок. Это сделало ей больно, и пока она возилась с вараном, Саймон снова создал сгусток синей энергии, и оторвал монстру руку. Ганс догадался, что тренер целился в голову, но проворная жаба успела прикрыться. Он понимал, что не может бодаться со столь мощной тварью. Даже тренеру приходится изворачиваться. Как вообще Ник продержался до их появления? Не продержался. Монстр решил расправиться сначала с самым слабым противником. Принцу пришлось расцепить захват, иначе бы его размазало. «Не приближайся к ней!» крикнул Саймон и оголил меч. Это было что-то серьезное. Обычно тренеру для уничтожения противника хватало одной магии, раз уж он ей начал пользоваться. Скорее всего, кончился запас энергии в сосуде. Сколько ее у сенсея, Ганс точно не знал. Но объемы там немалые. полукровка крысолют не зря ел свой хлеб, будучи в красных плащах. На немыслимой для человека скорости он помчался навстречу амфибии. Таня обращала на него внимание и смотрела только на Ганса. Похоже, в ее списке легкомысленный аристократ следующий. Хоть у монстра и не было руки и ноги, но он продолжал двигаться быстрее, чем среднестатистический человек. Саймону не дали подойти близко, и тренер отклонился в сторону, как какой-то шустрый зверек, крутанувшийся всем телом. Ганс выполнил приказ и просто побежал прочь. У него не было защиты от магии. Что же еще оставалось делать? Тварь почти добита. Надо лишь дождаться, пока она истечет кровью. Но она убила Ника. Эта мысль замедлила его, и вскоре он уже разворачивался. Ганс! Раздалось где-то сбоку, но ему было все равно. Все сражаются, и он будет сражаться. Он не трус. Надо отомстить. Он себе потом не простит гибель Ника и столь гнилой поступок. Издав боевой клич, Ганс ринулся в безбашенную атаку с мечом на перевес. Саймон сделал немыслимое и со спины догнал жабу. Мощный прыжок и сенсей вонзил клинок во вторую здоровую ногу больше, чем наполовину, и вцепился свободной рукой в повиснув на конечности. Монстр остановился и завалился на бок, чтобы удобнее было достать надоедливую козявку. Нога взмыла в небо, а сама жаба, лежа на спине, потянулась к тренеру. Ганс почти добежал до нее и увидел, как Саймон с ненормальной для его тела силой поднырнул под ногу, продолжая тащить за собой увязший в плоти меч. Казалось, он скрывает ножом озерную рыбу, а не тащит клинок сквозь мышцы, сухожилия и кости. Ганс разгону вогнал гадине свое оружие в глаз и чуть не угодил под удар мгновенно опустившейся руки. Амфибия, как бешеная, замахала оставшимися конечностями и Саймон вынужден был отцепиться. Тренер отлетел высоко вверх и на приличное расстояние, Однако не разбился, сломав себе позвоночник, а проворно, как кошка, приземлился на ноги с перекатом, гася инерцию. А вот Гансу повезло меньше, он попался в захват в жабе. Дыхание тут же сперло, а в плечах хрустнуло. Если бы не напрыгнувший сбоку принц, вцепившийся зеленую кисть зубами, то кишки парня вышли бы через рот. Хватка ослабла, но руки у него были зажаты по швам. В таком положении ничего не сделать. Осталось лишь молиться, что варан перекусит побольше сухожилий и мышц, не допустив гибели спутника. Ган с ужасом смотрел, как жаба пытается сбросить эту новую напасть и бьет о землю разноцветного спасателя. Еще чуть-чуть, и она размажит его. Сзади где-то бежал на всех парах Саймон. Возможно, он единственный из всех выживет, И расправиться с этой сукой. От одной только мысли, что сенсей разорвет на куски столь могущественную тварь, у Ганса внутри поднялась гордость за ученичество у такого сильного воина и мага. Мы сдохнем вместе. Только он об этом подумал, как последовал чудовищный замах. Ганс зажмурил глаза, ожидая страшного удара, после которого он точно откинется. Грудная клетка и так сдавлена, а тут такая масса. Его протащило по дуге вверх. Но дальше ничего не последовало. Ладонь разжалась и тело отбросило вперед. Принц тут же шмыгнул в сторону, чуть прихрамывая на одну лапу. Саймон как раз добежал до Ганса и помог встать. Они оба смотрели на пальцы амфибии, впивающиеся в грунт, будто от страшной боли. Каждый, как плуг, проделал борозду. Пасть раскрылась, пытаясь что-то отрыгнуть. Из нее потоком полилась зеленая жижа в перемешку с кровью. Попав на кожу хозяина... Эта смесь начала плавить плоть, голова задымилась. Тварь в последний раз попыталась привстать, и ее же смертоносная магия уничтожила кости черепа и добралась до мозга. Туша рухнула на землю, больше не шевелясь. Ганс с облегчением упал на колени, но у вот не спешил праздновать победу. Вместо этого он, под удивленный взгляд ученика, побежал к поверженному врагу и четырьмя быстрыми ударами проделал широкие надрезы на коже. Так Овром начала отдираться. Меч-тренер воткнул в землю и схватился за край шкуры двумя руками. Послышался рвущийся звук, и вскоре Саймон дотянул ее до пояса, а затем, поднатужившись, раздвинул оголившиеся кости. Треск. И он, надувшимися от страшных усилий мускулами, сломал преграду. Ган встал и пошел навстречу, пока тренер возился со входом. Узкого пространства хватило, чтобы залезть внутрь. Он что, надеется спасти Ника? С безнадегой подумал Ганс. Но потом кое-что вспомнил, ища взглядом ездового варана. Пока внутри жабы все хлюпало и безжалостно разрывалось, Ганс подозвал свистом принца. Тот сдернул голову и с неохотой доковылял до парня. Покопавшись в поклаже, Ганс взял внушительный сверток ткани и потопал к учителю. Грудь все еще болела, а левое плечо наверняка с несмотря на отсутствие перелома. Подойдя к жабе, он закинул ногу внутрь и, задержав дыхание, с трудом забрался в проем. Ну и вонище. Он резко выдохнул и чуть не блеванул от жабьего амбре. Тренер был где-то впереди. Убирая рукой ошметки капающих кровью внутренностей, Ганс шаг за шагом пробирался дальше. Остановился, когда в ноги уперлась спина Саймона. Тот сидел на коленях и держал голову на груди какого-то полупереваренного ошметка когда-то бывшего Ником. «Еще дышит», – спустя время сказал он. Ганс тут же присел рядом и раскрыл сверток. «Откуда он у тебя?» – удивленно спросил сенсей. «Какая разница? Это может помочь ему?» Отмахиваясь, сказал Ганс и приложил к сердцу Ника самородок емировой руды размером со спелый арбуз. Несмотря на такие внушительные габариты, конечности не восстановятся. Нужно еще больше минерала и опытный целитель но хотя бы раны закроют и подарят ему жизнь, пусть и калеки». Камень начал действовать, излучая свечение, и пузырись от быстрой траты. Он таял на глазах, возвращая расплавившейся коже первоначальный цвет и упругость. Как Ганс и ожидал, чуда не произошло, но Ник вдруг закряхтел и очнулся. «Где я?» – спросил слабый голос. «Ник, ты жив? Мы убили эту тварь!» – нагнувшись к голове друга, ответил Ганс. Сэнсэй сидел рядом, но отвернулся в сторону. Ник оперся левой рукой и привстал. Бросил взгляд на свои ноги, а потом снова опустился на спину. «Саймон!» — сказал он вдруг, посматривая наверх, не обращая внимания на капающую прямо на щеку кровь. «Дотащи меня до сердца!» «Ник, ты что собираешься?» — встрепенулся Ганс, бросая взгляд то на него, то на хмурого тренера. «Заткнись!» — раздраженно ответил друг. «Выйди отсюда!» Саймон поднялся и махнул ему рукой, чтобы убирался прочь. Ганс, не веря своим ушам, шатаясь, направился к выходу. В последний раз обернувшись, он увидел, как сенсей тащит Ника за руку вперед, туда, где должно быть сердце этой твари. Вывалившись наружу, Ганс обнаружил, что весь провонял в чертовых внутренностях. Даже принц, что обгладывал сейчас лягушачью ножку, с презрением на него фыркнул и отвернулся. Сняв одежду... Ганс создал и воду и машинально смыл с себя слизь. После лечения остался небольшой кусок руды. Когда он уже начал полоскать штаны, вымазанный Саймон вынырнул из дыры, отряхиваясь, как собака. А где Ник? Тот махнул рукой, мол, все нормально, и тоже принял магический душ. Минут через пятнадцать они закончили свои дела и уже сидели в сухой запасной одежде, упаковав вымытую в свертке. Спустя час Ганс не смог больше терпеть и снова спросил, «Может, вытащим его?» «Не надо!» Они развели костер при помощи алхимического розжига и грели сейчас, выставив руки вперед. Пещера словно опустела со смертью гигантского обитателя. Даже страшно было, что тут никого нет. Видимо, всю живность эта жаба на корню выкосила. Решено было ночевать здесь. Для Ганса было дичью, что Саймон приказал не доставать Ника из мертвого тела и он долго не мог заснуть, ворочаясь и посматривая на зияющую дыру в трупе. Хромоту принца они вылечили последним кусочком ямировой руды. Сейчас варан мирно сопел рядом. Тренер ничего не сказал Гансу по поводу минерала. Да, так вышло, что он пошел к Кубу и вырвал его. Тот почти на виду был. Он нарушил приказ учителя, но это спасло жизнь Нику. И вообще, какого хрена Ник поперся сюда один? Неладное почувствовал принц, вдруг ломанувшись к Гансу, а потом на всех парах к северному выходу. Тот еле успел незаметно закинуть сверток с добычей в боковой грузовой отсек. Страшно представить, какая там была стоимость самородка. Тысяч пять, точно. В тот момент ему было плевать на деньги. Ник бы сделал для него то же самое. Уй Саймон ругает его и поносит, он поступил правильно. Эти мысли еще долго нагоняли на него самобичеваний, и внутренний диалог так разросся, что вскоре ушел далеко в детство и коснулся всего, чего только можно, все дальше уходя от сути. В конце концов весь этот бред перерос полудрему, а потом в полноценный сон. Усталость и потребность тела восстановлении сделали свое дело. Разлепив глаза, Ганс увидел, что сенсей уже давно не спит, и сидит, пялись в потухший костер, думая о своем. Поджав под себя ноги, он заозирался, ища взглядом принца, пока не увидел его, носящимся туда-сюда поодаль. Похоже, делал утреннюю разминку и бесился вовсю. Как бы Ганс не хотел, но пришлось бросить взгляд на зияющую дыру в боку жабы. Темнота, что таилась за ней, была немного жуткой, несмотря на то, что он давно привык к отсутствию света, как и любой обитатель Андервуда. Ганс потрогал плечо. После вчерашнего лечения уже зажило. Седла и вся сбруя варана валялись рядом. Тренер решил дать ездовому животному немного свободы. Что ж, его можно понять. Да и принц заслужил это своим самоотверженным поступком. В одном Ник не ошибся в выборе питомца. Жалко, что Ганс не смог приложить максимум сил. Его лепто в этой победе самая маленькая. Он знал о Нике больше, чем кто-либо. Благодаря тому, что все деньги уходили на сведения о семье Арлингов, он завел уйму знакомств со всякими темными личностями, торгующими информацией. Ганс не оставлял мысли отомстить врагам рода. Разве можно простить убийцу матери? В общем, он достаточно нарыл фактов, и это заставило его еще больше уважать друга. С детства, как и другие беспризорники, он работал на кого придется. В основном это гребаные вормлинги. Гнильцы за ним не наблюдалось. Всегда держался особняком от любых компаний, но если какое дело, присоединялся. Все, кто с ним были знакомы, говорили, что на него можно положиться. В основном спокоен, но бывает, взрывается непонятной злостью. В такие моменты его лучше не трогать, потому что многие отмечали его неконтролируемость. Впоследствии Ник жалел об этих вспышках гнева, но сделанного не воротишь. За тех, кто был в его компании, всегда без вопросов вступался. Собственно, эта ситуация со Шмитом и заставила Ганса иначе посмотреть на нелюдимого парня. Не каждый вот так возьмет и рискнет всем ради друга. Это гармонировало с убеждениями Ганса. Он имел схожие принципы. Такое должна быть знать, а не тем посмешищем, кем являлся его отец. Бесхребетным, жалким жеполизом, для которого ценность имеют только деньги и собственный комфорт. Обмельчали Ариста. Раньше кодекс чести был не пустой звук, сейчас это лишь формальность, и надо постараться, чтобы нарваться на дуэль вне академии. Предательство и обман – вот нынешнее оружие элиты. Никаких принципов и уважения к древним. Он воспитан на старых книгах дедушки. Тот пристрастил его к чтению и познакомил с удивительным миром благородных родов. Он помнил, как зачитывался каждой страницей, мечтая стать таким же. Тогда и мама была жива, и дед. Но время быстро расставило все по местам. И этот урок он запомнил на всю жизнь. Потому и планировал свою месть тщательно. Ганс не может ошибиться, иначе его просто раздавят. Он скорпулезно создавал этот образ дурачка-повесы, чтобы арлинги успокоились и не видели в нем угрозы. Это не значит, что он не любил женщин. Скорее, наоборот, боготворил их. И нынешний образ ему импонировал. Даже Саймона он смог ввести в заблуждение. А с тем надо держать ухо востро. Ник станет тем, кто присоединится к его месте. Точнее, мог стать. С грустью подумал на о Теперь-то ему остается только позаботиться, чтобы друг не жил в нищете. Ганс не бросит его. Придется больше поработать, но он справится. Он рассказал их служанке Кире про крики Ника во сне. Та ответила, что сколько ни пыталась так и не смогла выяснить, кого он все время зовет. Ганс слышал только две реплики. Это Саша и блондинки. Имя по меньшей мере странное, потому он быстро запомнил его. «Что же с тобой произошло, Ник?» Ганс разжег опять костер и сел, укутавшись в по палатку постепенно согреваясь. Вдруг он дернулся и посмотрел в сторону громоздкого трупа. Кажется, что-то послышалось. И тут в подтверждении его мыслей Из дыры показалась голова его друга. Тело вывалилось наружу. Ник встал на ноги и медленно выжил пучок волос от слизи. Ганс тут же вскочил и подбежал к нему, не находя слов. «Почему у него седые волосы?» «Так, стоп, не об этом, сейчас думать надо!» «Как он восстановил все оторванные конечности!»